Глава 15. «Ну, как дела с проректором?» Светка впивается в меня взглядом, давая понять, что без подробного ответа мне из-за стола не встать. «Отлично всё. Ходим на свидание. Сегодня вон пойдём ужинать». «Скучно, Бестужева», — недовольно фыркает она. «Я требую деталей. Вчера он принёс нам с Женей огромный пакет экзотических фруктов, а позавчера подарил цветы. Такие детали тебя устраивают?» «Срочно замуж за него, Варвара!» восклицает она. «Срочно!» «Да-да», — посмеиваюсь я. «Только через час Жеку из садика заберу и сразу же за подвенечным платьем поеду». «А что?» — хмыкает она, шумно отпевая чай. «Такого, как Даниил, нужно сразу брать в оборот, пока не увели». В этот момент у меня раздаётся звонок, но Светка его игнорирует, продолжая разглагольствовать о перспективах моего замужества. Мне приходится на неё цикнуть. «Алло?» «На всякий случай я прикрываю трубку рукой». «Варвара, это вы?» спрашивает в трубке взволнованный женский голос. Сердце сжимается и делает отчаянный кувырок. Это подаёт сигнал тревоги моя интуиция. «Да, это я. Это Виктория, мама Вадика, помните? Они ещё с вашим Женей дружат». «Что с моим сыном?» хриплю я, хватая стоящую на столе сумку. Кружится голова и перестаёт хватать воздуха. «Вы не слышали, да?» «В новостях говорят». Она протяжно всхлипывает. «В детском садике потолок в игровой обвалился, я сейчас туда еду!» Кажется, что земля уходит из-под ног, я попадаю в самый страшный кошмар любой матери, услышать, что с её ребёнком что-то случилось. На мгновение мысли сбиваются в кучу, становятся плотными, а голова из-за них тяжёлой. В ней набатом бьёт «нет, нет, нет, этого не может быть, только не с Женей!» «Варя! Боже, что случилось?» — вскрикивает Света и кидается ко мне. Вовремя, иначе бы я упала на пол, ноги ослабели, тело превратилось в ату. В садике, говорю я, не слыша ничего. Ужас разгоняет сердце до предела. Обрушение в игровой. «Женя, это всё, что я могу выдавить из себя, несмотря на учёную степень. Меня начинает колотить дрожь». «Господи, ты уверена, это не розыгрыш?» Света достаёт телефон и начинает ожесточённо гуглить. «Если это так, то это будет самый отвратительный розыгрыш в моей жизни. Если так, моё дыхание сбивается, но в глубине души начинает теплиться надежда. Вдруг действительно ошибка. Я не знаю, что сделаю со звонившей. Через мгновение Света показывает мне сотвы. Прости, милая беда, Света бледная, как полотно. Это во всех новостях». И я устремляюсь к выходу. Света бежит рядом по пути, объясняя кому-то, почему нам приходится срочно уйти. Я вылетаю на улицу, в панике оглядываясь, что быстрее вызвать такси или попытаться поймать машину. «Варя!» Слышу знакомый голос и оглядываюсь. «Это Даниил. Его командировка в наш город затянулась. Он, наверное, прибыл в университет по работе. Прости, Даниил, мне некогда». Слышу свой собственный голос, грубый, потерянный. Пальцы в спешке открывают приложение такси, они дрожат, я попадаю не на те кнопки. Злюсь, чего совершаю ещё больше ошибок. «Потолок в садике, где Варен сын, обрушился», — объясняет Света. «Мы едем туда, как жаль, что моя машина в ремонте, так не вовремя». «Я отвезу». Данил берёт меня под локоть и ведёт в сторону парковки. «Раз уж мне тут жить месяц, я взял машину в прокате. Показывайте дорогу». Через 10 секунд автомобиль Даниила трогается, я сижу на переднем сиденье и пытаюсь сквозь труящие по лицу слёзы прочитать в сети хоть какую-то информацию. О возможных жертвах пока информации нет. Это пока меня буквально убивает. Света просунула голову между сиденьями и командует, объясняя Дане, куда ехать. Он не местный, плохо ориентируется в городе. Я благодарна подруге, что она взяла на себя этот труд. Я бы, разумеется, тоже собралась силами, но она дала мне время немного прийти в себя. Сердце бьётся об рёбра, я снова и снова думаю о Жене. Вдруг вспоминаю роды. Этот долгий, одновременно самый сложный и прекрасный день в моей жизни. Нашу встречу с сыночком как его положили мне на живот, а потом приложили к груди. Я плачу, вспоминая его запах и то, как улыбалась, обнимая крошечный комочек, зная, что больше никогда не буду одна. Нет, с ним всё будет хорошо, иначе я не переживу. Я клянусь самой себе, что буду меньше работать и больше времени проводить Женни, что я обязательно займусь личной жизнью и подарю сыну настоящую семью. Он будет самым счастливым ребёнком на свете. «Город у нас небольшой, пробки бывают нечасто, поэтому до садика мы добираемся за 15 минут. Даниил не успевает остановить машину, как я уже выпрыгиваю и несусь в сторону садика, вокруг которого стоят скорые, полиция и МЧС. «Пустите, там мой ребёнок!» — кричу я полицейским, стоящим в оцеплении. Людей вокруг много, я никак не могу пробиться, но, наконец, один из людей в форме обращает на меня внимание. «Ваш ребёнок здесь? Фамилия?» «Да, без тужив Евгений, два годика». «Проходите», — командует полицейский, со своим списком. «В этот момент ко мне подбегают запыхавшиеся Даниил и Света. Мы все вместе заходим за оцепление. Нас ведут к соседнему административному зданию. Я прижимаю руку к груди и молюсь». «Мамочка пришла», — говорит полицейский, «перепоручай меня своему коллеге». «Отдавать ребёнка только после того, как документы покажут». «Я согласно киваю, паспорт у меня с собой». Я ужасно хочу увидеть Женю, раз он не в больнице, значит, с ним всё хорошо, слава богу. Я представляю, как он испугался и сгораю от нетерпения обнять и заверить, что мы в безопасности. Весь вечер буду его прижимать к себе. Мы заходим в помещение. Я смотрю на детей, смотрю, смотрю. Малыши знакомые, это определённо точно наша группа, но мы его среди них нет. «А где Женя? Вы не видели Женю?» Спрашиваю я, чувствуя новую волну паники. Одна из мамочек смотрит на меня с сочувствием. Я умираю в этот момент, теряя минимум десять лет жизни. «Его не было, Варвара», — говорит кто-то. «Когда я пришла, Женя уже не было. Может, он отстал и остался в садике. В обрушившемся здании... «Боже, где мой сын?» — кричу я. «Кто-нибудь видел моего сына?» «Я сейчас узнаю», — говорит Даниил и выбегает из здания. «Я выхожу в коридор, где меня чуть не сбивает с ног толпа журналистов, табуном спешащая в сторону соседнего кабинета». «Мэр уже прибыл?» – спрашивает один. «Да, одним из первых. И он в бешенстве. Сказал уничтожить подрядчика, который в прошлом году ремонтировал сады в городе». Отвечает второй. «Надо найти Алексея. Я никогда его ни о чём не просила, но сейчас, сейчас он должен мне помочь». Я заглядываю в соседнюю огромную аудиторию, судя по всему, актовый зал. В нём творится какой-то кошмар, все кричат, суетятся, доктора осматривают пострадавших, сотрудники МЧС обсуждают ситуацию, полицейские выгоняют журналистов. Ни Жени, ни Климова среди них нет. Вдруг слышу знакомый голос и оборачиваюсь. По коридору идёт Алексей, а на руках у него... На руках у него мой Женя. «Нет!» «Я нашёл этого ребёнка на улице и отдам из рук в руки родителям». Рявкает он, когда кто-то пытается отнять Женю. «Вы уже потеряли его один раз! Это ужас, что творится сегодня!» Кричит он. Заплаканный Женя обнимает Лёшу за шею и смотрит на него с восхищением. Мэр поглаживает сына по спине и что-то шепчет ему, будто успокаивая. Женя растерянно всхлипывает, но кивает. «Моё сердце пропускает удар». Климов смотрит на мальчика очень внимательно, и я так и стою посреди коридора словно в оцепенении. Алексей поднимает глаза и видит меня, потом возвращается к сыну. Меня поражает внезапная мысль. «Господи, как же они похожи!» Сейчас, когда находятся рядом, очевидно, что Женя — копия отца. Алексей тоже о чём-то думает, хмурится, а потом бледнеет.